139. Сын мой, вот видишь, как погружение в суету и окружение себя вещами земными отрезает провод к учителю, и как отрешение от земного сближает нас вновь. Соответствие по созвучию действует неотменно. Помни, что серебряная нить в твоих собственных руках. Я, сын мой, с тобою всегда.